Виктор Точинов. Родительский день. Деревенский роман. Недожившим до рассвета посвящается. Эпиграф. И сказал посланник Божий, да благословит его Бог и да приветствует. Ключей скрытого знания, неведомого никому, кроме Бога, пять. Никто не ведает, что свершится в день грядущий. Никто не ведает, что вынашивается в утробе. Не ведает душа, что стяжает завтра. Не ведает душа, в какой земле расстанется с телом. Никто не ведает, когда ударит молния и пойдет дождь. Мухаммад ибн Исмаил аль-Бухари, Ас-Сахих, Третий век Хиджры. Ключ первый. Что свершится в день грядущий? Триада первая. Никогда не оставляйте трупы на дорогах. Удар по голове оказался страшен. Сознание Кирилл не потерял, но был к тому весьма близок. Картинка перед глазами стала мутной, подергивающей, плывущей. Во рту невидимо откуда появился неприятный привкус. Внутри черепной коробки перекатывались, медленно затухая волны боли. Лгут, нагло гуд, врачи, утверждая, что мозг лишён нервных окончаний и не способен к болезненным ощущениям. Кирилл не удивился бы, окажись, лобовое стекло покрыто сетью мелких трещин после плотного контакта с его черепом. Стекло выглядело целым, но этому Кирилл не удивился. Не был сейчас способен к удивлению, не только к нему. В стороне за гранью зыбкой мутности возникли звуки, неприятно ударили по ушам. И далеко не сразу сложились в слова, произнесенные встревоженным Маринкиным голосом. «Кира, ты жив?» До того прозвучала еще одна фраза, но ее Кирилл толком не воспринял. Вроде что-то про ремни безопасности. Сама Марина их пристегивала непременно, доходя в своей педантичности до полного кретинизма. Так, по крайней мере, думал Кирилл. «Ну, к чему, скажите, пристегнутый ремень на этой дороге? За двадцать километров не то, что ни одного автоинспектора, ни единой встречной машины. И ни одна не обогнала их. И они ни одну. Не видели ни единого пешехода». «Пешеход?» Боль в голове не то чтобы прошла, но стала тупой, ноющей. И не помешала осознать простой и ясный факт. «Здесь и сейчас причиной для такого торможения мог стать лишь пешеход». Неведомо, откуда выскочивший под колеса чертов пешеход. Приехали. Он медленно-медленно повернулся всем корпусом вправо, подозревая, что любое движение шеи закончится новым всплеском боли. Бросил взгляд на боковое зеркало с нехорошим подозрением, что сейчас придется увидеть на пыльной дороге. Не увидел ничего. Марина, едва сев за руль, попросила настроить зеркало под нее. Он потянулся к ручке, регулирующей положение упомянутого оптического прибора плавным, аккуратно расчетливым движением. — Живой? Сочувствие к мужу в голосе Марины явно убавилось. Зато появились знакомые резкие нотки. Как же он их ненавидел. — Живой! — произнес Кирилл. Язык ворочался с трудом. Манипуляции с ручкой успеха не принесли. Машина после экстренного торможения встала чуть под углом. С пассажирского места ничего не разглядеть. — Что... Ш, что это было? — спросил Кирилл, понимая, что не хочет услышать ответ. — Абсолютно не желает. — Не знаю. Показалась кошка, но, по-моему, не кошка. Он выпустил воздух сквозь сжатые зубы с каким-то странным шуршащим звуком. К нешуточному облегчению примешалась изрядная доля злости. — Ну, конечно, кошка. Кто бы сомневался. Угробить мужа ради какой-то поганой кошки — это вполне в стиле Марины, Свет Викторовны. Кошек она обожала, в отличие от Кирилла. И уже на втором месяце совместной жизни притащила в дом котенка, очаровательного пушистого перса, уверяя, что всего-то на пару недель подруги, дескать, не с кем оставить. Кирилл, понятное дело, ни на секунду не поверил, но, наверное, смирился бы, как обычно — Однако на сей раз коса Маринкиной настойчивости напоролась таки на камень. Мифической подруге пришлось вернуться из мифической командировки на несколько дней раньше. Жить в обществе мужа со слезящимися глазами, да еще постоянно хлюпающего носом, быстро надоело Марине. Аллергия на кошачью шерсть, не поддающаяся никаким лекарствам, мучила Кирилла с раннего детства. «Может, маленькая собака?» — неуверенно сказала Марина. и отстегнул ремень безопасности. Он вылезал из машины значительно медленнее жены. Делать резкие движения по-прежнему не хотелось. Под ногами на днище салона валялась литровая пачка томатного сока, выплеснувшая изрядную часть содержимого. Там же лежали два круассана, наполовину раскрошившиеся, рассыпавшиеся плоской ломкой шелухой. Останавливаться и терять время на совместную трапезу они с Мариной не стали — Перекусывали по очереди, сменяя друг друга за рулем. Момент для своего завтрака Кирилл выбрал неудачно. Лужицы кроваво-красного сока на черной резине коврика выглядела неприятно, мерзко и тошнотворно. По крайней мере, Кирилл ощутил отчетливые рвотные позывы. Как выяснилось, они задавили не кошку и не маленькую собачку. Да и откуда бы, в самом деле, взяться здесь домашним животным, До ближайших домов, если верить карте, километров 30 по прямой. На лесной дороге с так называемым «улучшенным покрытием» лежала мертвая лисица. Наверняка очень невезучая лисица, родившаяся под злосчастным для лисьего племени расположением звезд. Надо же суметь угодить под колеса первой и единственной за несколько часов машины. Однако едва Кирилл успел подумать о фатальной лисьей невезучести — Показалось еще одно механическое средство передвижения. Вернее, сначала они услышали натужный звук двигателя, затем из-за изгиба дороги вывернул ЗИЛ. Судя по внешнему виду, хорошо помнящий всенародное ликование в связи с первым полетом человека в космос. Космическая аналогия пришла в голову Кириллу неспроста. За дребезжащим грузовичком тянулся густой шлейф пыли, вызывая мысли о реактивных двигателях. Водитель, парень лет тридцати, сидел в кабине в одиночестве, глянул в сторону парочки, стоявшей над лисьим трупом, и отвернулся, сочтя события, недостойным ни вмешательства, ни внимания. Зил прогромыхал мимо, а Кирилла и Марину накрыл пресловутый шлейф. Бежать и укрываться в салоне не имело смысла. Стоило подумать об этом раньше. Клубы желтой пыли оседали и рассеивались достаточно быстро. Кирилл отвернулся в сторону леса, стараясь дышать через раз. Марина пару раз чихнула, губы ее скривились, но адресованные водителю грузовика нелицеприятные слова так и не прозвучали, иначе тут и не проехать. За их пятеркой недавно тянулся не менее густой шлейф. Марина, получившая права полгода назад, весь свой невеликий водительский стаж накатала на городском и пригородном асфальте. И термин «улучшенная» Отнесенный атласом автомобильных дорог к этой конкретной дороге, казался ей утончённым издевательством. Затем пыль осела, и они вновь повернулись к виновнице происшествия, к мёртвой виновнице. «Никогда не видела живых лис», — сказала Марина. «Те, что в зоопарке не в счет. Кирилл хотел было сказать, что эта лисица не очень-то живая, но не стал. Болезненный гул в голове так и не расселся, не хотелось ничего ни говорить, ни делать. Да и жена могла расценить реплику как издевательство. Животных она любила, и не только кошек. Но, как типичное дитя большого города, все познания о предмете любви черпала исключительно из би мира дикой природы» и ему подобных передач. Марина присела на корточки. «Бедненькая!» И эта ее интонация оказалась до боли знакома Кириллу. Трудно, впрочем, ожидать иного после шести лет совместной жизни. Одержав в семейном скандале очередную победу и осознавая потом на холодную голову, что была не права, Марина никогда не извинялась, не признавала ошибок, но на следующий день обращалась к мужу более чем ласково, таким же примерно тоном, и обязательно совершала какой-нибудь кулинарный подвиг. К плите Марина становилась редко, но если становилась, тогда результаты ее трудов исчезали из тарелок со скоростью, непредставимой для блюд быстрого приготовления, приводить которое в надлежащий для потребления вид являлась обязанностью Кирилла. А затем, после роскошного ужина с обязательной бутылочкой хорошего вина, наступала ночь, доказывавшая, что вкусная еда — проверенный путь не только к сердцу мужчины, но и кое-каким еще частям его мужчины тела. Говоря честно, Кирилл даже любил семейные скандалы, где неизменно оказывался проигравшей стороной. Вернее, я любил следовавшие за ними дни и ночи, особенно ночи. Но это вот фальшиво-ласковая интонация Марины... «Бедненькая!» — повторила Марина осторожно, прикоснувшись одним пальцем к лисьей шерсти. Кириллу вдруг неизвестно почему захотелось. Пусть труп лисицы неожиданно оживет, да и цапнет супругу за палец. Не ожил, не цапнул. Судя по всему, колесо переехало зверька как раз посередине — сплющило, переломала кости. Ладно, хоть кишки наружу не вылезли. Такого зрелища Кирилл точно бы не выдержал. Его желудок начал протестовать даже сейчас при виде небольшой лужицы крови, скопившейся возле пасти лисицы. «Какая-то она совсем не рыжая», — сказала Марина. Действительно, лисий мех был серовато-желтого цвета и не только из-за осевшей на него пыли. Да и вообще летняя шубка кумушки выглядела непрезентабельно. Шерсть редкая, свалявшаяся, клочковатая. Кирилл сказал поучающим тоном. — Они все к лету такие. И это к зиме бы переленяло, порыжело. — Надо ее похоронить, — заявила Марина решительно. — Хм. Нет, он и сам понимал, что приличные люди за собой прибирают, и не стоит оставлять лисий труп валяться на дороге. Однако почему бы попросту не оттащить его в придорожные кусты? Спорить с женой Кирилл не стал. Невелик труд, в конце концов, при наличии необходимых шансовых инструментов. Но их-то как раз и не было. Кирилл давно собирался приобрести и возить в машине малый джентльменский набор. Топор, ножовку, саперную лопату. Да все как-то руки не доходили. — Положи ее в багажник, — сказала Марина приказным тоном. Он попытался. Сходил к пятерке, достал из багажника и надел брезентовые рукавицы, нагнулся и... Желудок, и до того не выступавший образцом благонравия, взбунтовался окончательно. Кирилл сделал два коротеньких шага в сторону, согнулся, едва успев отвернуться от лисы и Марины. Затем издал мерзкий из глубин утробы вырвавшийся звук еще один «Эх ты!». Марина сдернула с руки мужа рукавицу, вторую Кирилл выронил на дорогу. За спиной послышалась короткая возня, потом металлический ляск. захлопнувшегося багажника. И все-таки он сдержался. Отвратительным звуком все и ограничилось. Стоял, глотая воздух широко распахнутым ртом. Наконец сумел выговорить. Похоже, не слабо я приложился. Сотрясение хоть и не сильное. Желудок объявил временное перемирие. Гулкая боль в голове, наоборот, усилилась. Больше всего хотелось лечь, вытянуться и ничего не делать. Лисы на дороге не было, лишь лужица крови, почти впитавшиеся, в улучшенное покрытие. Словно кто-то расплескал томатный сок. «Бедненький», — произнесла Марина тем же приторно-ласковым тоном почти то же слово. «Ты бы видел себя, уже не бледный, зелёный совсем. Садись скорее в машину, может, медпункт какой в Загреве найдется или фельдшер». Она даже, уникальный случай, не попыталась выставить Кирилла виновником происшествия. вновь помянув про непристегнутый ремень безопасности. Он уселся на пассажирское место медленно, осторожно, как будто опасаясь расплескать жидкое болезненное содержимое собственного черепа. Супруга достала аптечку, положила Кириллу на колени. — Посмотри, вроде бы я перед отъездом положила упаковку ножпы. Кирилл не сомневался, что так и есть. Проблема первого дня всегда доставляла жене немало неприятностей. он перебирал содержимое аптечки и не то не то а вот мизим отложим вдруг и вправду незаменим для желудка и тут марина закричала истошно дико пронзительно